Глава шестая. Расщепление ядра «Внешний мир и впрямь отвратителен, а вот работа хороша», пишет Вернер Гейзенберг своей матери осенью 1935 года. За два года до этого он удостоен Нобелевской премии по физике и считается самым значительным физиком Германии. Однако во внешнем мире воцарился режим, который обязывает Гейзенберга, как должностное лицо, начинать каждую лекцию гитлеровским приветствием и больше ни в статьях, ни в докладах не упоминать имени Эйнштейна. Теперь есть немецкая физика и еврейская физика, что ведет к абсурдным выводам о законах природы первого и второго сорта. Для арийской физики – так аргументируют ее представители, достаточно фундамента ньютоновской механики с основополагающими понятиями силы и энергии. Теория относительности и квантовая механика, напротив, есть издевательство над здравым смыслом человека и искажение физической реальности. Пустая фикция. Два физика-нобилиата Филипп Леннерт и Йоганнес Штарк С их непомерным влиянием вознеслись чуть ли не в хранители священного Гроаля от немецкой физики, и их компания травли против эйнштейнтизма Германии нацелена и лично в Вернера Гейзенберга. Предполагалось, что он станет преемником Арнольда Зоммерфельда в Мюнхене. Все формальности для этого уже исполнены, сам Гейзенберг всегда рассматривал свою профессуру в Лейциге лишь как промежуточное решение. Он ничего не желает так страстно, как возвращение в свой любимый родной город. И тут Штарк поднимает шум против назначения на эту должность Гейзенберга, мол, он ее недостоин, поскольку он дух от духа Эйнштейна. Упрек в еврейском мышлении при гитлеровской диктатуре Равносилен угрозе существованию. Этот упрек должен запугать человека и напомнить ему о судьбе его еврейского коллеги. Политика догнала аполитичного физика. Конфликты стоят сил и времени. Единственная душина в этих унизительных обстоятельствах – музыка. В эти времена Гейзенберг играет по вечерам на фортепиано исключительно Бетховена. Несмотря ни на что, он твердо держится своего решения остаться в Лейциге. Он отказывается даже от соблазнительного предложения из Принстона, получить возможность развивать свои идеи вблизи Эйнштейна, в волнующих разговорах с коллегами равного ранга и в освобождении от всякой преподавательской нагрузки. Бернар Гейзенберг остается в Германии. Он ненавидит нацистов. Но он немецкий патриот? И не он ли дал торжественный обет никогда не покидать своих бойскаутов? Между тем, все независимые молодежные объединения запрещены. В 1934 году 33-летний старик в кавычках Вернер в последний раз встретился со своими следопытами. Несмотря на предостережения старших членов, большинство юношей и мужчин Завораженные мелодиями гитлеровских крысоловов вступают в Гитлер-Югент в отряды штурмовиков СА и ССРские отряды. Слишком убедительно и маняще звучат идеалы национал-социализма от Фюрера и Третьего Рейха, унесных собственным представлением о благородном Белом рыцаре, под водительством которого они хотели построить новую миролюбивую и истинную Германию. Получив отказ Гейзенберга, Институт for Advanced Study в Принстоне прилагает старание переманить к себе Роберта Оппенгеймера. Он считается ведущим теоретиком американской физики, от которого можно ждать еще многого. Он в это время как раз занимается цепными реакциями в недрах звезд. Однако он, как и Гейзенберг, принимает решение в пользу своей преподавательской нагрузки и своих студентов в Калифорнии. Как ни презирает Вернер Гейзенберг политику своей родины, ему приходится теперь с ней соглашаться. Подобная же перемена позиций предстоит и Роберту Оппенгеймеру. Ведь число его удивительно многосторонних интересов совсем не входят политические и экономические события текущего дня. Он игнорирует газеты и новостные журналы. У него нет ни радио, ни телефона. Выросший в богатой семье, он может позволить себе кокетство утверждать, что узнал о биржевом крахе октября 1929 года лишь месяц спустя, и то скорее краем уха. Но поскольку некоторые из его студентов попали из-за экономического кризиса в бедственное положение, в Оппенгеймере тоже заговорила социальная совесть. Когда в 1937 году умирает его отец Юлиус, часть своего наследства Оппенгеймер жертвует университету Беркли. Стипендии из этого фонда должны получать для продолжения образования студенты, признанные финансово несостоятельными. К этому моменту, Он обручен с 22-летней Джин Татлок, дочерью его коллеги по Беркли Джона Татлока, профессора английской литературы. Она изучает психологию и готовится к своей докторской диссертации. Красивая и умная молодая женщина, член Коммунистической партии и пишет статьи для Вестенберкер, партийной газеты Тихоокеанского побережья. Ее политическая принадлежность налагает отпечаток и на Пенгеймера. Ее друзья становятся его друзьями. Так он довольно рано узнает об ужасах в концентрационном лагере Дахау. Он помогает своей еврейской тете и ее сыновьям в Ханау выбраться из Германии и эмигрировать в США. Он участвует в финансировании фонда, который оказывает поддержку жертвам арийского параграфа в Германии. Борьба против Франко в гражданской войне в Испании тоже включена в повестку Дня Пенгеймера. На нее он выписывает щедрые чеки. Но кое-что он делает и для теоретической «подкованности» в кавычках. Друзья поговаривают, что летом 1936 года, во время трехдневной поездки из Сан-Франциско в Нью-Йорк поездом, он прочитал «Капитал» Карла Маркса. Все три тома в немецком оригинале. Но это могло быть и оперитивом, поскольку год спустя он якобы купил собрание сочинений Ленина и перепахал его, что подтверждает его близкий друг и единомышленник Хаакон Шевальде. Этот радикальный взгляд на общественные обстоятельства может свидетельствовать о приверженности Опенгеймера «социальной справедливости». Однако такое чтение не может удовлетворить его потребность в философской глубине и душевном равновесии. С тех пор, как он изучил санскрит и погрузился в духовную атмосферу пхагават-гиты, он считает ее лучшей философской песнью, существующей на каком-либо языке. Человек, взыскующий духовного учения, получит в гите совет заниматься своим повседневным дисциплинированно и с сознанием долга. При этом, конечно, стремиться следует не к почестям и славе, а к наибольшему отчуждению от плодов своего труда. Вот путь освобождения души от земных пут. Благодаря постоянному повторению в этой песне из 700 стров призыва к дисциплине и отказу от земного успеха, Оппенгеймер укрепился в убеждении, что Ученым следует спуститься из их башен из слоновой кости и самоотверженно работать на людей. В этом можно искать и причину его недвусмысленного отказа от жизни в Принстоне, освобожденной от обязательств. Исполнение долга, судьба и вера. Три эти принципа в философии Пенгеймера ни в коем случае не были лишь декоративным украшением. Они имели основополагающее значение. Без них он был бы совсем другим человеком. Правда, он достаточно своенравен, чтобы не мутировать тут же в верующего индуса. Каким образом остроумный интеллектуал находит притягательным фатализм Гиты и мифический индуистский пантеон, с трудом просматривающийся в чудотворстве и приоритетности персонажей, Остается загадкой для некоторых его друзей и близких. Скупая красота Нью-Мексико, вот ландшафт души Эппенгеймера. Он не забыл спартанскую жизнь школьников Лос-Аламоса. Эта жизнь своеобразно задела его и разбудила тоску по подобному убежищу. И вот он снимает рубленый дом на склоне горного хребта Сангре-де-Кристо. Дом очень скромно обставлен. Свежая вода из родника – вот единственная здешняя роскошь. Студенческие каникулы Эппенгеймер вскакивает в седло и скачет верхом по пустыне. У Вернера Гейзенберга тоже есть пристанище в горах. Если у Опенгеймера это рубленый дом, то у Гейзенберга лыжная хижина на альпийском лугу Химмельмосс в Баварских Альпах. Его база для альпинизма и лыжных походов. Пожалуй, самое райское время в хижине он проводит со своей невестой Элизабет в марте 1937 года. Он познакомился с 22-летней продавщицей книг в конце января на вечере камерной музыки в доме лейциского издателя Бюккинга. Фортепианное трио соль-мажор Бетховена значилось в программе с приглашенной звездой Эрнером Гейзенбергом за фортепиано. «Этот вечер перевернул нашу жизнь. Мы оба чувствовали, что нашли свою судьбу», пишет дочь ученого-экономиста Германа Шумахера. Оказывается, она любит петь, и ее новый кавалер не упускает случая аккомпанировать ей на фортепиано. Две недели спустя они уже помолвлены. Свадьба состоится 29 апреля 1937 года в Берлине. Лето после возвращения свадебного путешествия было ему основательно подпорчено. Преемник Зоммерфельда все еще не определен, и поборники так называемой немецкой физики пустили вход против Гейзенберга тяжелую артиллерию. Необходимо было устранить его с первого места в списке претендентов Мюнхенского университета. И опять сигнал к нападению на Гейзенберга подает Иоганн Штарк. В эсэсовском еженедельном журнале «Черный корпус» он называет его «белым евреем». Мол, Гейзенберг принадлежит к евреям по складу ума, к наместникам еврейства в немецкой духовной жизни – которых надо устранить точно так же, как и самих евреев. В гитлеровской диктатуре, с ее политикой в отношении евреев, сводящейся к уничтожению, из этой атаки фанатичного антисемита следует очень серьезная дискредитация и угроза жизни. Он клеймит Гейзенберга как «бацилла-носителя еврейского духа». Тем самым, раздувая его до размеров врага государства, и беззастенчиво выставляя его под обстрел. Коллеги Гейзенберга по всей стране пишут протестующие письма против травли самого значительного на данный момент немецкого физика. Сам ученый, подвергшийся нападкам, обращается напрямую к рейхсфюреру СС и шефу немецкой полиции Генриху Гиммлеру, требуя либо восстановления чести, либо подтверждение, что Гиммлер лично санкционировал нападки на него в печатном органе СС и считает его подрывным элементом и врагом государства. Для того, чтобы войти в контакт с Гиммлером, Гейзенбергу приходит на помощь то обстоятельство, что его дедушка Николаус Век-Клайн и отец Гиммлера были коллегами по преподаванию в Мюнхенской гимназии и товарищами по туристическому клубу. Благодаря этим отношениям и мать Вернера когда-то познакомилась с матерью Генриха, и теперь она пытается оказать ему посредничество. В добропорядочной бюргерской комнате Анны Марии Гимлер перед украшенным цветами распятием посланица Анни Гейзенберг сразу находит верный тон разговора. Ах, знаете ли Фрау Гимлер? Ведь мы матери. Ничего не смыслим ни в политике вашего сына, ни в политике моего, но мы точно знаем, что должны заботиться о наших мальчиках. И поэтому я у вас. Так, благодаря материнской дипломатии, письмо Гейзенберга попадает прямо в руки фюрера СС, который затевает долгое расследование. От самого Гейзенберга он требует изложения его позиции относительно обвинений Штарка. Офицеры СС несколько раз допрашивают его и в конце концов заверяют о политичному ученому в кавычках его приличный характер. В кавычках. Личное письмо Гиммлера о снятии вины Гейзенберг получает 21 июля 1938 года, год спустя после поношения в черном корпусе реййсфюрер СС порицает нападки штарка на гейзенберга и гарантирует последнему что больше не последует никаких актов недоброжелательства в качестве ответного шага он требует от него больше не упоминать в лекциях имена еврейских ученых хотя он вполне может излагать содержание так называемой еврейской физики в какой опасности действительно находился политически неопытный гейзенберг Видно из конфиденциального сообщения Гимлера высокопоставленному руководителю сыска Рейнгарду Гейдериху. Я думаю, мы не можем позволить себе потерять или умертвить этого человека, который сравнительно молод и может дать нам пополнение. Через неделю после заключения пакта с Гимлером. Гейзенберг уже надевает униформу Вермахта, чтобы пройти в Зонтхофене ежегодную восьминедельную военную подготовку резервистов. В это же время к генеральному директору общества Кайзера Вильгельма приходит указание Рейхск Министерства науки, воспитания и народного образования, а тот переправляет это предписание от Гану. В нем говорится. Госпожа профессор Лиза Мейтнер, до сих пор являвшаяся австрийской подданной, работает в химическом институте Кайзера Вильгельма. После того, как вышеназванная стала немецкой подданной вследствие присоединения Австрии, необходимо проверить, какая у нее доля еврейской крови. Согласно предыдущим заключениям, у госпожи Мейтнер 25% еврейской крови. Министерство желает скорейшего суждения по этому вопросу. Когда 15 марта 1938 года сотни тысяч жителей Вены с восторгом и ликованием приветствуют своего нового фюрера Адольфа Гитлера, Лиза Мейтнер в Берлине сразу же становится жертвой национал-социалистического расизма. По этой простейшей арифметике Ей рано или поздно грозит увольнение. Макс Планк, почитаемый Лизой Мейтнер как отец, уже не хочет, заключив в мае 1933 года скверный компромисс с Гитлером, неприятно фигурировать в качестве заступника еврейских ученых. Отто Тоган, напротив, приводит в действие все рычаги, чтобы воспрепятствовать ее увольнению. Однако во время официального разговора руководитель института, считающийся политически неблагонадежным, не выдерживает и в конце концов соглашается с тем, что будет разумно намекнуть Лизе Мейтнер отказаться от должности, чтобы впредь она могла продолжать работу в Германии, неофициально, но зато беспрепятственно. Из Тюриха и от Нильса Бора приходит предложение, сформулированное иносказательно и запутанно. Джеймс Франк в Чикаго хочет подать от ее имени заявление о гражданстве, чтобы она могла эмигрировать в США. Однако Лиза Мейтнер не хочет покидать Берлин, где она успешно проработала 30 лет. Поскольку ее австрийский паспорт теперь недействителен, а немецкий все никак не выдают, Ей не так просто поехать в другую страну. Кроме того, ходят слухи о новых законодательных ограничениях выезда из страны для людей с высшим образованием. Ган, такой всегда стойкой и надежный, разочаровывает ее. Из-за так называемого дела Мейтнер, он явно боится за свое собственное рабочее место. Она не скрывает, что шокирована враждебностью членов партии в ее институте и угодливым послушанием завистливых коллег, которые теперь без стеснения доносят на нее. Она все поняла, и ходатайствует о выезде в нейтральную страну. Министр, конечно, отказывает ей на том основании, что она, как знаменитая еврейка, сможет вести за границей пропаганду против Германии. За этим распоряжением стоит никто иной, как шеф полиции Генрих Гиммлер. В 1936 году Карл Фридрих Вайнзекер был «домашним теоретиком» в кавычках Мейтнер. Будучи ее ассистентом, он сопровождал эксперименты и старался увязать смелую теорию атомного ядра Сложные реакции и смутные родственные отношения между новыми излучающими веществами, и все безуспешно. По окончании его стажировки они поддерживают отношения. Его отец Эрнст фон Вайтзекер с 1 апреля 1938 года является государственным секретарем в ведомстве иностранных дел. И вот Мейтнер просит сына разузнать. Как обстоят дела с ее заявлением на немецкий паспорт? Однако Министерство иностранных дел по положению уже сравнялось с небесной канцелярией. Эрнст фон Вайтзеккер как раз инструктирует все немецкие посольства, чтобы они отказывали еврейским эмигрантам в переводе их денег за границу. Нидерландский физик Дирк Костер, ученик Бора, совместно с ним открывший элемент Гафний, организует побег Мейтнер из Германии на поезде. Он добился от своего правительства обещания, что на границе ее впустят без визы. С десятью марками в кармане, парой летних платьев в багаже и бриллиантовым кольцом на пальце, подаренным ей на прощание от Тоганом, 59-летняя женщина, Покидает Германию 13 июля и в сопровождении Костера едет в Гронинген. До последнего момента она боится, что при проверке документов ее арестует СС. Однако побег проходит без инцидентов. Из Гронингена она направляется к Нильсу Бору в Копенгаген. Тот уже приготовил для нее место в Первом шведском институте ядерных исследований в Лунде. Когда она бежит из Германии, физические процессы сложного распада урана все еще не имеют объяснения. Ирен Джолио Кюри и ее команда в Париже, непосредственные соперники берлинцев, отклоняют теоретические модели Мейтнер и Вайтсзеккера. Вокруг так называемого «трех половиной часового тела» продукта распада, открытие которого французы приписывают себе, разгорается спор между обеими группами. Неужто берлинцы с их утонченными методами и впрямь проглядели короткоживущий продукт облучения? Они считают его скорее фантомом. Намекая на знаменитую девичью фамилию руководительницы Парижского института, немцы между собой называют спорный изотоп кюриозом. В январе 1938 года Ган и Мейтнер написали французским коллегам письмо и снисходительно намекнули, чтобы те взяли назад утверждение о том, будто эта радиоактивная субстанция существует. Тогда, мол, они откажутся от критики в специальной периодической печати. В Париже действительно последовали благожелательному совету из Берлина, Однако новая интерпретация не вносит никакой ясности. А именно, что трех с половиной часовое тело имеет сходство с лантаном, серебристо белым редкоземельным элементом с порядковым числом пятьдесят семь.